Глава 39. «Теперь ты можешь пойти отдохнуть и выпить кофе», — разрешила Элленет. «Действительно, вроде сделал я немного, а устал, будто вычистил весь зоопарк». «Где же я могу попить кофе?» «В доме Даррела на первом этаже». «Ну, не задерживайся, впереди ай-ай!» «Ай-ай впереди», — думал я, направляясь к особняку. «Это что, намек на предстоящий выговор за плохую работу?» Оставив пустое ведро перед дверью особняка, я вошел в дом и, пройдя по длинному темному коридору, оказался в комнате с огромными окнами. В центре комнаты стоял большой стол, вокруг которого сидели служители и пили кофе. Они представляли собой очень живописную группу. Я пожалел, что не могу сейчас же написать с них картину. Простые, с четкими чертами лица. Взгляды устремлены вдаль. Царящую в комнате тишину изредка нарушает поскрипывание стула, когда очередной служитель тянется к термосу за новой порцией кофе. Я взял кружку, налил в нее чай и сел на свободный стул. Сам того не желая, я внес дисгармонию в сложившуюся тут атмосферу. Потому что уж очень они разные. Те, кто пьет кофе, и те, кто любит чай. И нет у этих людей ничего общего, кроме кружек, которые они используют для своих напитков. Чайный человек... Уютный, домашний, любит поболтать и послушать. Кофейные люди — птицы высокого полета. Поряд на такой высоте, какой чайному человеку сроду не достать. Молча они созерцают движение жизни, наполненное чайными людьми. Почувствовав присутствие чужого чайного человека, кофейные люди недовольно зашевелились и по одному стали покидать столовую.